Глава 136. Ночь темнее всего перед рассветом. Хатсон Несколько секунд спустя драконша появляется вновь в небе. Потрясающе. Это только что стало намного-намного труднее, чем мы думали. «Скорее!» — кричит Грейс и бросается бежать на противоположную сторону площади. «Мы не можем допустить, чтобы она добралась до мэра!» Будто, чуя исходящий от суила запах временного пролома, драконша делает вираж и через площадь летит прямо к его особняку, как ракета с тепловой системой самонаведения. «Уже!» — отзываюсь я и переношусь к особняку мэра. Потому что я не могу позволить этой грёбаной драконше напасть на этого мудака. Ведь тогда наступит катастрофа. Но если я чему-то и научился у своего папаши, то это тому, что ситуация всегда может стать хуже. И, похоже, сегодняшний день не исключение. Потому что едва я успеваю добраться до края площади, то и дело уворачиваясь от струй драконьего огня, как суил выходит из своего особняка, одетый в тот самый дискотечный костюм с плащом, усыпанный блёстками. И всё летит в тартарары. Должно быть, Грейс увидела его раньше, чем я, поскольку она уже несётся к нему в своём обличии Гаргульи. Но он видит её и исчезает, появившись вновь на три фута ближе к тому месту, куда упадут первые лучи солнца, но явно держась вне поля зрения драконши. Однако до восхода солнца ещё час, так что я не понимаю, с какой стати Суил уже сейчас спешит оказаться на краю площади. Впрочем, мне всё равно потому что в эту секунду Драконша перестаёт преследовать меня и вместо этого летит прямо к Грейс, низко опустившись и изрыгая пламя. Ну нет. Я готов ко многим вещам, включая мою собственную смерть. Но я не готов к тому, что погибнет Грейс. Этого я не допущу. Я мгновенно переношусь к ним, подпрыгиваю и бью Драконшу ногами, Так что она отлетает в сторону, и струя её огня летит не в Грейс, а попадает на сооружённую на площади сцену. Та вспыхивает, и человека-волки бросаются тушить её, чтобы не дать огню перекинуться дальше. Все остальные бегут к Суилу, занеся мечи. Мы не говорили им, что не стоит пытаться его убить. Мы сказали только, что нельзя допустить, чтобы его убил драконий огонь. Так что, видимо, они решили, что лучше всего — прикончить его на месте. Жаль, что они не знают, что устранить его не так-то легко. Он бросает на них один быстрый взгляд, на секунду исчезает и появляется в нескольких футах от своего прежнего места. Затем машет рукой, и пять человек из тех шестерых, которые гонятся за ним, застывают. Интересно. Он исчезает и появляется ещё четыре раза, и таким образом спасается от шестого преследователя. Однако, и это очень интересно, ни одно из его перемещений не превышает трёх футов, и к тому же те пятеро, которых он заморозил во времени, уже разморожены. суил не может замораживать людей надолго, если ему приходится перемещаться во времени и пространстве», кричу я Грейс, повернувшись к ней. И тут вижу, что драконша уже оправилась от удара и нацелилась на меня. Вот и хорошо, пускай. Потому что пока она гоняется за мной, она не попытается напасть на Суила. Это даёт остальным время перегруппироваться. Грейс сможет придумать другой план, пока внимание этой твари будет сосредоточено на мне. А Суил никуда не денется, пока драконша будет занята, пытаясь разобраться с нами. Я бросаю взгляд на небо и вижу, что его край из чёрного постепенно становится тёмно-синим. Чёрт! Теперь у нас осталось меньше часа, чтобы убить эту тварь. Помня об этом, я опять устремляюсь к ней. Но на этот раз её внимание никто не отвлекает. Она знает, что я приближаюсь и готова отразить мою атаку. Словно доказывая это... Она летит прямо на меня, и, чёрт возьми, как же она огромна! Мне казалось, что предыдущая драконша была велика, но Асуга — Грейс сказала, что так её зовут — просто чудовищно громадна. Её зелёная чешуя блестит в предрассветных сумерках, в красных глазах пылает ярость. Её пасть открыта, так что видны здоровенные зубы, и она изрыгает поток пламени, опаляющий площадь. Я подпрыгиваю на несколько футов, уворачиваясь от него, но она просто выпускает в меня ещё одну струю огня. И поскольку я нахожусь в воздухе, у меня есть только один вариант — извернуться и надеяться на лучшее. Она опять промахивается, но теперь ей известны все мои уловки, и следующей струи её огня уже будет невозможно избежать. Я закрываю глаза и готовлюсь к смерти но тут в меня врезается каменная Грейс. Мы падаем на землю, я оказываюсь под Грейс, и драконша снова изрыгает в нас поток своего пламени. Я успеваю откатить нас обоих в сторону, но в нас тут же вновь летит струя драконьего огня. В бой бросаются два человека-волка, и каждый из них вцепляется в бок драконша зубами и когтями. Она с яростным рёвом встряхивает их с себя, но они оба отрывают от неё по куску мяса. Этого недостаточно, чтобы ослабить её, но достаточно, чтобы сделать её чуть менее проворной. Как раз это мне и нужно. Подобрав меч, который я уронил, я бросаюсь к ней, пока она пытается снова подняться в воздух. Она быстра, но я ещё быстрее, и мне удаётся на пару футов вонзить клинок в её мягкое подбрюшье. Теперь её рёв полон не только ярости, но и боли. И, повернувшись ко мне, она снова изрыгает в меня поток огня. Я успеваю отпрыгнуть в сторону. И тут Суил, благодарение Вселенной, появляется в нескольких футах от меня и бежит к городской стене. Когда рассветёт, первые лучи солнца упадут именно туда. Но тут на Суила набрасывается Чупакабра пола, полной решимости прикончить его до того, как он доберется до цели. К тому же прямо на них летит драконша, и из ее пасти во все стороны извергается огонь. Боясь, что силовое поле волшебника не выдержит драконьего пламени, я переношусь прямо к ним. Бросок Чупакабры ненадолго ослабил силовое поле, и я кидаюсь на Суила, сбиваю его с ног и и вместе с ним закатываясь под одной из широких парковых скамеек, стоящих вокруг сгоревшей беседки. Они сделаны из металла, который должен выдержать драконий огонь, если драконша снова нацелится на нас. А я не сомневаюсь, что так она и сделает. «Спасибо за помощь!» — с мерзкой издевкой говорит Суил и исчезает. Я бросаюсь за ним, но он, исчезая и появляясь опять, вновь устремляется к городской стене. Драконша нацеливается на него, и я опять недоумеваю с какой стати этот говнюк бегает по открытой местности до восхода солнца. Мы все знаем, что нам надо будет оберегать мэра от драконьего огня, но мы полагали, что это продлится всего несколько минут между тем моментом, когда он выбежит из своего защищённого особняка и тем моментом, когда драконша исчезнет в солнечном свете. Но он, похоже, считает себя непобедимым, поскольку продолжает просто перемещаться туда-сюда в своем развивающемся плаще, в сто раз усложняя мне задачу. Мне следует изо всех сил стараться убить драконшу, а вместо этого я вынужден играть роль телохранителя при этом придурке. Драконша летает очень быстро, куда быстрее, чем можно было бы подумать, глядя на ее размер — и она приближается к Суилу намного стремительнее, чем мне бы хотелось. Я стискиваю зубы и переношусь к ней, полной решимости добраться до неё, до того, как она изрыгнёт в него свой огонь. Но из её пасти извергается пламя, и её могучие крылья несут её всё ближе и ближе к Мэру. Грейс уже поднялась в воздух и летит прямо к ней в попытке отвлечь её, пока я переношусь к Суилу но, кажется, ни она, ни я не успеем до того, как драконий огонь коснётся его. Я немного прибавляю скорость и... Откуда ни возьмись, к мэру устремляется Джилли, и, заслонив его, принимает предназначенный ему мощный поток огня на себя.